У всякой смерти свое время. Его стояло перед ним так близко, что зэк чувствовал ее землистый запах. Он к нему привыкал. Она не взяла его, точнее, не приняла, дала возможность сказать. «Капитан, девчонка здесь ни при чем». Я так и думал. Офицер снова стал вежливым попросил, повернувшись к Наташе. «Иди домой, детка, мы отведем твою собачку на живодерню». Она поглядела на него, не скрывая сожаления, снова взрослая и строгая, поднялась на одну ступеньку и ушла. Он подмигнул стоящим напротив автоматчиком, потому что хотел выглядеть бесстрашным. Хотел, чтобы Наташа видела через тюлевые занавески на перекошенном окне. Ему совсем не страшно. — Обыскать! — приказал капитан, подбодрив автоматчиков нетерпеливым жестом. — Руки в гору! Сержант поставил автомат на уровне живота. Выследивший беглеца дядя Левонтий вывернул из голяшки нож ловко обшлепав карманы быстрыми профессиональными движениями и выкинул под ноги сержанту флягу с медвежьим жиром. — Снять сапоги! — сержант его ненавидел. — Быстро, гадость! Опуская руки, зык кулаком наотмашь ударил дядю левонтьев в лоб, так что локоть откликнулся гудящей болью а следом сам получил по затылку прикладом автомата. Они рухнули почти одновременно, но первым пришел в себя зэк. — Хватит валяться, Упоров! Капитан давил каблуком сапога на ладонь лежавшего, стараясь побыстрее привести его в чувство. — Вставайте, вставайте, мы еще не обедали. Упоров сел, осторожно потрогал голову. Сержант пнул его под зад. «Подымайся, и ввозимся со всякой пакостью. Застрелить давно пора». «Товарищ капитан, Левонтий Иванович рвет!» — доложил наклонившийся над человеком молоденький солдатик. «Сотрясение! Ловкость!» — потерял Левонтий. «Сержант, наденьте наручники и постарайтесь довести живым. Он там кому-то нужен». «Товарищ капитан, а Левонтия Ивановича куда?» — гундосил рыхловатый боец с постным и заботливым лицом царского санитара. «Он еще, как бы сказать...» «Говорите, Яровой, вечно вы какой-то заторможенный!» «Обосрался, товарищ капитан!» «Это сопутствующее явление. Левонтия в медпункт. Думать будет!» Упорого вели через тот же лесок той же тропой, по которой он бежал. Сейчас все выглядело по-иному, не так враждебно. Посеченные пулями деревья, земля, схоронившая в себе сотни посланных беглецов пуль, были обыкновенными, какими им и положено быть. У приисковой конторы толпились люди, отыскавшие повод для безделья они обсуждали ночное происшествие коротконогая женщина в соболе шапке и соболем в воротнике пришли там грубыми нитками к старому залоснившемуся пальто заметив зека крикнула вот он бандюга присмирел сразу и отмахнувшись от подруги пошла навстречу шустро перебирая толстыми ногами зэк понял Женщина была пьяна, успел подумать. Хоть праздник людям устроил, и то хорошо. На том мысли и кончились. Женщина плюнула ему в лицо под одобрительные возгласы толпы, вернулась на свое место, подбрасывая в такт энергичным движением вислый зад. Его втолкнули в комнату, похожую на спичечный коробок. Посредине стоял фанерный стол и шесть самодельных табуреток. Портрет Сталина, как в ограбленной кассе, был забран в траурную рамку. Захотелось встать под портретом, но сержант указал стволом автомата на табурет, рядом с которым лежал человек. Упоров не сразу узнал Дениса. Лицо вора потеряло не только цвет, но и форму. Оно съежилось до размеров детского лица и больше напоминало маску, снятую с несчастного пьеро. Денис, как Вадиму показалось, узнал его, пошевелил ресницами, на что обратил внимание сержант и удивленно произнес «Живучий шакал». Покатал голову Дениса сапогом, прислушался, после чего произнес с видимым удовольствием нет кажись умер еще до того как тебя взяли пузыри пускал на столе деликатно зазвонил телефон и только что вошедший капитан снял трубку ярцев слушает да взяли сараеву поселенца фамилию забыл разберемся дрался вернее оказывал сопротивление при задержании гетсу который из широкого демобилизовался мозги подстряс второй уже готов или почти готов разницы нет как и толку акт будет минуточку ваша спиридоныч капитан ладонью зажал трубку приказал долговязому солдату дремлюсьщему ухода с автоматом шмыгалов сбегать за фельдшером солдат встрепенулся Перекинув через плечо ремень, побежал, стуча по коридору сапогами. Шаги еще не успели заглохнуть, а на пороге комнаты возник улыбающийся якут в армейском ватнике с жирными, расчесанными на пробор волосами. Темные проталины веселых глаз прятались в тяжелых складках пористой кожи. Якут был крепок и подвижен, словно живая ртуть. Посаженная на короткую шею голова поворачивалась по волчи, со всем туловищем, и всякий раз такой поворот вызывал невольную настороженность. Капитан взглянул на вошедшего, с наигранной приветливостью сказал в трубку «Серафим пожаловал». Якут показал ему брезентовый мешок, из которого капала кровь. «С добычей!» — продолжал капитан. «Какие там соболя?» «Наше упущение!» «Нет, еще не видел!» Ярцев подбородком указал на промокший мешок. «Кто там у тебя, Серафим?» Якут пошевелил широким носом с замкнутым кончиком, прикрыл глаза, произнес с расстановкой. «Значит так!» Скажи полковнику, кафтан японец третьего не признал, но шибко блатной. Жена хотела играть, я хитрый, сказал Надька, сипелис болеет. Пухался, руками махал, больше не будет. Легким чуть в припрыжку шагом Якут подошел к столу и вывалил на пол К ногам капитана три обрубленные кисти. Кафтанов, Снегирев, третьего не знает Пристрелил на всякий случай. Воза Спиридона спрашивают он точно беглый? Ты какой? Прятать просил. Деньги много обещал. Обещал или дал? Обещал только. Десятипременный ты человек, Серафим. Важа Спиридонович передает тебе привет и благодарность. Расчет получишь за троих. Якут посерьезно оглядел присутствующих, обеими руками пригладил лоснящиеся волосы. Серафимушка шестый, ему не шестные деньги не надо. Он служит партии и советскому народу. Мы несли деньги этой дешевке. — беззлобно подумал Упоров, — могли разделить участь этих троих. Тогда рук было бы пять, одна из них твоя. Улыбающаяся рожа Якута стала враждебной, сохраняя в себе пугающую доступность смерти. Вадим подумал, все люди ходят в масках, пряча свою внутреннюю правду так глубоко, что не могут до нее докопаться. Актеры, поганые актеры. В комнату вошел еще один человек в поношенном драповом пальто и солдатской шапке без звездочки. Человек был откровенно пьян, хотя старался по мере возможности скрыть свое нерабочее состояние. «Все, ваше, — Все, Важа Спиридонович! — крикнул в трубку капитан фельдшера привели как всегда я же сказал привели минут через тридцать отправим вместе с покойным акт до свидания извалю заметить товарищ ярцев я пришел сам обидчиво выпалил фельдшер. — нацепили понимаешь ли погоны думаете можете унижать мое человеческое до да, да он не смог одолеть слова Капитан миролюбиво прервал его. — Будет вам, Петр Платонович, надо подписать акт о смерти, и мы вас не задерживаем. Фельдшер икнул, обвел комнату неустойчивым взглядом. Наконец указал пальцем себе под ноги. — Этот, что ли? Петр Платонович наклонился, поднял века, затем пощупал пульс Малинина. Выпейте вперед, облепленную хлебными крошками губу, с сомнением поглядел на капитана. — Он пока еще с нами. — Его нет, пётр Платонович, и перестаньте ломать комедию.